Мы вышли из Морга и пошли в разные стороны. Я на отрез отказалась ехать с ним в одной машине. Он с каждой минутой становился мне все противнее и противнее. Вы напрасно отказываетесь. Уже глубокая ночь. Вы вызывающие одеты. На вас открытое платье. Да пошел ты! в сердцах воскликнула я и быстро зашагала по тротуару.